Глава двадцать седьмая. Зеркала. Пришлось вернуться на федеральную трассу, снова минуя автосервис в гребешках. Бумер со стоянки уже исчез. клавди решил пока не ставить в известность майора Бальзаминова о рассказе уборщицы Розы про якобы заброшенный дом самоубийцы в лесу. «С двадцать первого мая много воды утекло, братан», — из он. «Но место стоит проверить». «Чужую собственность», — назидательно заметил Макар. «А вдруг поместье уже купили новые владельцы?» «Мы просто сейчас съездим и глянем, разведаем обстановку», — успокоил его Клавдий. С трассы внедорожник свернул на узкую колею, уводящую в лес. Справа начался тот самый глухой зеленый забор. Далеко ли ехали, близко ли, но вдруг уперлись в закрытые ворота. Посигналили, сидели в машине, ждали. Не выйдет ли охрана. Никто не появился. Клавдий внимательно разглядывал стену. Камеры отключены, заявил он уверенно. Не работают. Ты правда считаешь, что 21 мая Руслан привел Адониса именно сюда? Усомнился Макар. Смахивает на резиденцию. Роза обмолвилась владелец по сплетнему обслуге вроде Бонза с Кавказа. а Здесь его подмосковная дача. Престижно иметь собственность в столичном регионе провинциальному царьку. В любом случае, не через главные ворота наши пропавшие без вести прошли на территорию. Макар тоже напряженно созерцал камеры на ограде. Здесь их вообще-то и грохнуть могли, а? Приняли воров а если все же 21 мая кто-то был, охрана, обслуга, и зарыли без шума в лесу обоих. Вполне. Теперь нам надо туда. Клавдий энергично кивнул на забор. Шутишь? Мы все равно уже здесь, не бросать же на полдороги. «Я бы лучше занялся Аней, Вася и Клава», — хмыкнул Макар. «У меня дурное предчувствие. Хозяин на том свете, дом убирали, чистили ради сеева но за два с половиной месяца его никто не купил, иначе бы камеры работали. А здесь все отключено. Скорее всего, за неуплату. Забор не китайская стена, перелезть не проблема». Клавдий оценивал обстановку. «Они, наши пацаны, тоже, возможно, через него перемахнули». Где-то в чаще нашли укромное местечко. Перекинули свои вещички, ну, если все же именно сюда их занесла нелегкая тогда. А насчет чужой собственности, у зумеров все проще, Макар. Тебе кажется дикостью залезть в чужой дом, к тому ж такого уровня, судя по масштабу участка и всему антуражу. А зумеру Руслану Терзани по барабану. Мать сболтнула про заброшенный особняк с джакузи, и он и взял на заметку, авось пригодится. и а адонис старший и опытнее, конечно и у верхах терся но он находился в патовой ситуации без тачки без квартиры без бабла почти и в бегах с реальной угрозой для жизни поэтому они могли сюда заползти отыскав щель макар молча развернул внедорожник и двинул прямо в чащу они вышли из среди леса направились к забору гектеара два а то и три на территории заметил клавдий и ничего не видно ни крыш ни дома одни елки и сосны «Вряд ли они сюда забрались», — Макар не скрывал сомнений. «Мы зря теряем время». Клавдий вдруг повернулся и с силой ударил в забор ногой. И еще раз, и еще раз... «Спятил Клава!» «Проверяю, есть ли собаки сторожевые», — ответил Клавдий, прислушиваясь. «Камеры отключили, а на три гектара поместья запустили Алабаев или Доберманов. Псы и наших, Олухов, могли на куски разорвать внутри. Стегийская стая...» — Макар содрогнулся. «Они ждали долго» затем снова побрели вдоль забора, стуча по нему. Но стегийские псы не огласили чащу бешеным лаем, кругом царила тишина. «Здесь удобно перелезть, даже я с одной рукой сподоблюсь». Клавдия остановился у кривой березы. Ствол ее наклонился к ограде, ветви перевешивались внутрь, образуя хлипкий мост. Макар, отринув сомнения колебания, пружинисто прыгнул и уцепился за нижнюю ветку. Перебирая руками, переместился к ограде, подтянулся и перекинул ноги, и вот он уже сидит на верхотуре, наклоняется, чтобы помочь Клавдию. Но Клавдий отошел и сам в два прыжка, взбегая по забору по методике спецназа, словно по наклонному мосту, оттолкнулся ногами, взлетел и схватился за ветку березы у самой ограды, подтянулся на одной руке. Макар затащил его к себе, оба перевели дух. Затем Макар, цепко держа Клавдия за здоровую руку, майна майна опустил его вниз и слез с забора сам. «Эдилов-то, братан!» — хмыкнул Клавдий, поправляя свою шелковую перевесь. Очень осторожно, с оглядкой, они зашагали по территории поместья. Чаще. Участок либо сильно зарос, либо его никогда до конца не расчищали. Среди деревьев замаячило строение. Серый особняк с белыми окнами в георгианском стиле. Словно скопированный из декораций аббатства Даунтон. «Нехило», — усмехнулся Клавдий. «Как в доброй старой Англии где-то в Подмосковье жили в Лакеево, жили в Лайково». «All the king's horses and all the king's men», — продолжил Макар. «Вся королевская конница, вся королевская рать английский». Никогда не понимал их ажиотажа насчет нашей маленькой Бриташи. Впрочем, меня самого батюшка в тринадцать лет сплавил в английскую школу. По его выражению, за умом разумом. К особняку в георгианском стиле примыкала стеклянная оранжерея. Вид подъездной аллеи и клумб был неприглядным, запущенным. Английский газон захватили бурьян, лопухи и дудник. На дороге остался мусор с зимы. Валежник, порыжалая хвоя, сгнившие листва. И не вложился никто в недвижимость, и не охраняют даже. Сыграл в ящик бывший хозяин всем, до лампочки все стало, заметил Клавдий. Избушка в лесу долго стояла следствием опечатанная. Да и выглядит она словно режимный объект со стороны. Лишь поэтому не разворовали, устрашились. Сейчас подобные места неблагожелательные элементы за километр обходят. И только наши безбашенные хвосты Адонис решились. Он указал на оранжерею. В одной секции отсутствовало стекло. Его осколки валялись в траве. В отверстие легко мог проникнуть человек. А вдруг всё же не они, а воры? Вновь усомнился Макар. Сейчас проверим. Крупный плечистый Клавдий первым боком протиснулся в дыру и попал в зимний сад. Буйная растительность засохла и почернела, в катках сломанные пальмы, сгнившие лианы, рассыпанные из горшков земля. Они шли по оранжерее. Некогда оборудованная умной, суперпродвинутой электроникой, автополивом, термоконтролем, увлажнителями воздуха, она теперь смахивала на мертвое царство Флоры. Макар невольно вспомнил картину Николая Пуссена из рассказа Веры Павловны. Из зимнего сада они попали в спортзал. Тренажеры и беговые дорожки его покрывала пыль, она скопилась и на полу в углах длинного коридора, ведущего вглубь здания. Если здесь и убирались два с половиной месяца назад розы и ее товарки, то их усилия пошли прахом. В нежилых и запертых домах, отмеченных печатью трагедий, грязь словно по волшебству появляется ниоткуда Электричество и отопление в доме давно отключили, внутренние электрозамки не работали, в воздухе стоял запах сырости. Плесень ажурной вязью велась по стенам белого холла с колоннами из настоящего малахита, хрустальными дворцовыми люстрами и огромным количеством зеркал. Те сплошь покрывали стены домашнего бассейна под стеклянной крышей. Его все еще наполняла вода. В ней плавали дохлые тараканы, сгустки пыли и летние мухи. Клавдий вглядывался в зеркала. Они удивительно расширяли пространство вокруг бассейна, но населяли сумрачные помещение не светом, нет, дополнительной тьмой, тенями прошлого. Рядом располагались сауны и джакузи. Полный банный комплекс и огромная ванная комната отделанное мрамором и настоящим униксом. Мерцал поблескивал золотой, нет, конечно же, позолоченный унитаз. Не хотелось даже уже стебаться по его поводу, насмехаясь над вкусом прежнего хозяина дома. Вокруг царила странная мрачная атмосфера заброшенной роскоши, гибельного великолепия и упадка. Разорение, деградации. Стертый, в прах развеянный пеплом чьей-то сломанной жизни. Клавдий вспомнил слова уборщицы Розы, мол, возле бассейна и выбил себе мозги из ружья тот, кто жил в особняке. Ушел, скрылся от следственного комитета и правосудия кинув последний взгляд в многочисленные зеркала. «Клава, сюда!» — раздался голос Макара, ушедшего вперед по комнат. Это была гостиная с белой кожаной мебелью и грандиозным камином. Стиль убранства изменился, дрейфуя от дубайского вновь к английскому. На двух диванах валялись собранные с со остальных парчевые подушки и два скомканных шерстяных пледа. А на креслах, на вытертом под старину иранском ковре, распакованный багаж. Две спортивные сумки с открытыми молниями, большой рюкзак и еще одна дорожная сумка, старая, потрепанная, явно из секонд-хенда, но от Луи Виетона. Клавдий и Макар стояли и смотрели на вещи. Клавдий шагнул к фирменной сумке. Сверху лежали скомканные черные носки, под ними кашемировый мужской свитер. Макар поднял с иранского ковра еще один брошенный мужской носок. На подлокотнике кресла валялось мужское худи, вещи и багаж, успело покрыть пыль. «Они здесь были, Клава?» – прошептал Макар. «Точно, их скарб. Три сумки, рюкзак. Мы нашли». «Не трогай ничего, ни к чему не прикасайся», – сразу предупредил его Клавдий. «Рюкзак дешёвка, а дорожный кошёлк фирменная. И две другие сумки тоже. Они Адонису принадлежат. Рюкзак Руслана». Карамазов тогда ошибся. Парень, сбегая из клуба, прихватил свой рюкзак. Там наверняка был его ноутбук, гаджеты. А сумку с вещами свою в попыхах он забыл. Они спали на диванах, взяли тёплые пледы. «И они топили камин». «Точно. Грелись у камелька». Макар ногой поворошил остатки обугленных дров и пепел. Среди золы валялись несгоревшие обрывки картонных коробок. В них продают на вынос еду. Возле камина стояли пустые бутылки из-под газировки. Клавдий снял перевязь, обмотал здоровую руку шелком, сооружая себе перчатку. До конца расстегнул молнию рюкзака, начал обыскивать его. Однако ни ноутбука, ни мобильного, ни паспорта, вообще никаких документов, точно указывающих на личность владельца, он не обнаружил. Правда, увидел пару зарядников, в пакете пачку дисков, две пары мужских трусов, новые дешевые футболки, стальной браслет в отделении и бритвенный станок. На дне в пакете лежали мужские кроссовки, 43-го размера, новехонькие, явно сменная обувь. В дорожной сумке от Луи Вюйтона под кашемировым свитером оказались электробритва, два пузырька дорогого мужского парфюма, аккуратно сложенные черные брюки и инессессор. В остальном багаже – черное дорогое пальто-бушлат, две водолазки, пара дорогих джинсов, столь же дорогие темные очки в футляре, мужские ботинки и лоферы, белье с лейблами, кашемировый шарф, белые рубашки – Стильный костюм «Двойка» и другие насильные вещи, полный гардероб. Но снова никаких гаджетов и деловых бумаг, паспортов или документов на машину. «Ботинки на сорок пятый размер и брюки, длинные, почти на мой рост под сто девяносто», констатировал тоном опытного сыщика Клавдий. «Барахло Адониса. А в рюкзаке обувь Руслана и его вещи». «В любом случае здесь, в комнате, на камине и на вещах должны остаться отпечатки их пальцев, если это они, конечно. И вещи их, возможно, Роза и отец Виноградова сумеют опознать». «Я не сомневаюсь уже», — ответил Макар. «Звони Бальзаминову. Мы нашли место их ночевки, их временное пристанище». «Тогда после заварухи в клубе они где-то утром кантовались вдвоем». Наверное, обсуждали происшедшее в каком-то кафе или приводили себя в порядок на вокзале в туалете. Затарились едой, судя по обрывкам коробок в камине. И начали искать, где бы залечь на дно на короткое время. И Руслан вспомнил про это место. Они глянули на карту и отыскали ближайший к заброшенному особняку в лесу автосервис. Недорогой, Клавдий достал мобильный. И Адониса не смутила непосредственная близость их временной базы к Шишкину лесничеству. — осторожно спросил Макар. — От кого бежали, к тем и... Если вещички их, значит, Адонис не испугался. И Клавдий в одно касание позвонил участковому.